Глава 47. Фандамониум. Несколько секунд, все мы стоим неподвижно и просто пялимся на громадный деревянный щит с фамилией Хадсона на нём. Вегавиль? Неужели они и правда переименовали Адари в Вегавиль? Я люблю Хадсона больше всех на свете, но даже я потрясена. Какого хрена? спрашивает Джексон, озвучив вопрос, который вертится на языке у всех. «Кажется, ты говорила, что город называется Адари?» Мэйси устремляет на меня вопросительный взгляд. «Да, так оно и было», — отвечает Хадсон и продолжает смотреть на щит, не моргая. И как это не парадоксально, он шокирован ещё больше, чем все остальные. «Я не знаю, что это изменило». «Это изменил ты сам, разве не ясно?» Мэйси тыкает его кулаком в плечо, как бы говоря, хорошая работа, отчего у него делается ещё более недоуменный вид. Однако я уже полностью оправилась от потрясения и полна решимости не упустить эту возможность. «Подойди к этой надписи, я хочу сделать фотку», говорю я ему, достав телефон и включив его. Взгляда, который Хадсон устремляет на меня... Я не видела у него с тех самых пор, как мы были вместе заперты в его берлоге». «Ни за что!» — изрекает он и идёт прочь от щита. «Какого хрена?» — повторяет Джексон, и всё так же пялится на щит, будто ожидая, что он самовоспламенится. Или будто думая, что на нём вдруг вспыхнет другая надпись, гласящая «Мы просто пошутили». Когда ни то, ни другое не происходит, Он качает головой и идет вслед за Хадсоном, как и все мы. Мы идем по кварталу, наиболее удаленному от центра Адари, извините, Вегавиля, и молчим, но затем Хезер прерывает тишину. Давай, Грейс, расскажи нам об Адаре. Что у тебя здесь самое любимое? У меня здесь много любимых мест, отвечаю я, когда мы поворачиваем за угол. Но самое любимое это однозначно... Я замолкаю. Когда мы доходим до магазина сувениров, в середине витрины красуется большущий плакат с изображением Хадсона. «Это...» Флинт подходит к установленному под плакатом бюсту и кивает. «Да, Хадсон, это точно твое лицо». «Верно», — подтверждает Хадсон, и видно, что он не только сбит с толку, но и озабочен — И эта озабоченность переходит в тревогу, когда мы с Мейси чуть ли не бегом спешим к двери этого магазина. «Эй, куда вы?» — спрашивает он. «А сам как думаешь?» — бросаю я через плечо. «Я знаю, что ради Микаэ и Лореляй -э мы должны спешить, но сегодня утром мы уже решили, что дадим себе неделю, чтобы разыскать королеву теней. Пусть время в мире теней течёт по-иному, так, за те годы, которые мы с Хадсоном прожили здесь, в Кэтмере прошло только 4 месяца. Но мы не хотим исходить из предположения, что благодаря этому у нас есть дополнительное время. Когда мы покинем Нарамар, Лореляя отправит нам сообщение с последними новостями о состоянии Микая. Но она заверила нас, что сможет затормозить действие яда по меньшей мере на полторы недели. Через несколько шагов нас догоняет Хадсон. «Вы же не можете считать, что это необходимо, правда?» «Ты что, шутишь?» — пронзительно кудахчет Иден, открыв дверь. «Ничто и никогда не было так необходимо». Мы торопливо входим в магазин в тот самый момент, когда из него выходит парень лет двадцати с небольшим. Взглянув на Хадсона, он говорит. «Отличный костюм, чувак!» «О чём ты?» — отзывается Хадсон, и в его тоне звучит раздражение. «Надо же!» Усвоил даже его акцент. Когда Хадсон продолжает все так же тупо пялиться на него, он наконец объясняет: О твоем костюме ХВ, приятель, выглядит очень реалистично. Это потому что он такой и есть, огрызается Хадсон. А я что говорю, он смотрится совершенно достоверно. Костюм ХВ? недоумевает Мэйси. Ну да! «Твой друг нарядился в костюм Хадсона Веги премиум-класса, в один из лучших, которые я когда-либо видел». «Костюм Хадсона Веги», — повторяет Джексон с таким видом, будто ему, наконец, всё стало ясно. «Да, это типа самый популярный костюм во всём Вега-Вилле». «Ну ещё бы», — Джексон кивком показывает на магазин. «А здесь их продают?» «Здесь продают всё». У нас же культ Хадсана Веги! Культ Хадсана Веги? Флинт едва не давится, произнося эти слова. Извините, что? Что он сказал? Культ Хадсана Веги? Ага, он сказал именно это, отвечает Иден, и в ее глазах вспыхивают шаловливые огоньки. Я не. я не могу, что это зна. В конце концов, Флинт оставляет попытки сказать что-то членораздельное и просто беспомощно всплескивает руками. «Скажи им ты, чувак!» — обращается парень к Хадсону. «Ты явно догоняешь, что к чему!» «Не знаю, как обстоит дело с культом», — с иронией изрекает Хадсон. «Но если хочешь знать, кто является президентом фан-клуба Хадсона Веги, то это я». «Какого хрена?» — снова бормочет Джексон. Парень ухмыляется. «А я-то думал, что это звание принадлежит моей девушке. Собственно говоря, поэтому я и пришёл сюда, в этот магазин. Их коллекционные товары просто топ». «Коллекционные товары?» — повторяю я. «О да, в этом магазине есть целый проход с ними». Он показывает налево. «Какого хрена, мать твою!» — восклицает Джексон. Он явно собирается сказать что-то ещё, Но я уже направляюсь туда, куда показал парень, и не слушаю. Надеюсь, я сумею найти то, о чём он говорил. Я захожу в секцию и застываю, потому что эти самые коллекционные товары, о которых он говорил, тут везде. Они занимают целый проход. Целый проход! Тут продаются футболки с надписью Хадсон Вега навсегда», блокноты с его ухмыляющейся физиономией на обложке. Чашки с ругательствами на британский манер. Кухонные полотенца с вышитыми на них вампирскими клыками и его любимыми британскими идиомами. И статуэтки. Множество самых разных статуэток. После двенадцатой позы я сбиваюсь со счёта. И что самое удивительное, флаконы с землёй, этикетки на которых гласят «Подлинная земля с фермы Там, которой касался Хадсон Вега». «Внезапно я начинаю понимать, почему Арнст бросился вчера вечером к огороду, чтобы отогнать воров, крадущих землю, и почему потом он и Мароли уходили от наших вопросов. Эти воры пришли на их ферму, чтобы украсть землю, которая, возможно, касался Хадсон-Вега. А я-то беспокоилась, что это могли быть охотники. Что ж, это намного, намного лучше». К тому же теперь стало ясно, где они взяли ту статуэтку Хадсона. Они не заказывали её специально. Им достаточно было зайти в ближайший магазин сувениров. Я поражена. У меня ум заходит за разум, потому что такого я не могла представить себе даже в самых безумных фантазиях. Не могла представить себе, что такое произойдёт с Хадсоном или с кем-то другим, кроме разве что Гарри Стайлза. Я перевожу взгляд на Хадсона, чтобы посмотреть, как он это воспринимает, и вижу, что он уставился на статуэтку, изображающую, как он демонстрирует бицепсы, подняв руки по обе стороны от головы. На лице настоящего Хадсона при этом читается неподдельный ужас. Когда он замечает, что я смотрю на него, его лицо разглаживается, но он фыркает с чисто британским высокомерием и говорит... Я уверен, что никогда в жизни не принимал такую позу. Не бери в голову, дорогой. Похоже, эти ребята вообще допустили кучу художественных вольностей. В качестве примера я поднимаю стакан с рецептом приготовления якобы любимого напитка Хадсона под названием «Кровавый коктейль». «Я не могу пить ничего из того, что сюда входит», замечает он, прищурившись, чтобы разобрать крохотные буковки по бокам стакана. А я что говорю, я улыбаюсь ему. Послушай, да забудь ты обо всех этих неточностях и просто насладись моментом. Ты знаешь хоть кого-то, кто имел бы в сувенирной лавке целый проход, посвященный ему? Не говоря уже о собственном фан-клубе, прикалывается Мэйси, и я впервые за долгое время вижу в ее глазах озорные огоньки. Думаю, нам стоило бы вступить в него, Грейс. Полностью согласна, отвечаю я, смеясь. Я могла бы выложить им все его секреты. Хадсон закатывает глаза. «Ты шутишь?» «Эта шутка нравится мне больше всего», — говорит Иден, взяв в секции маскарадных костюмов маску Хадсона и нацепив её на лицо. «Ну, как я выгляжу?» «Я попал в ад», — бормочет Джексон, никому не обращаясь и в ужасе глядя на полки. «В самый настоящий ад». «Ничего, ты это переживёшь». Флинт нахлобучивает ему на голову вязаную шапку с надписью «Я делаю это, как Хадсон» и достаёт свой телефон. «Давай сделаем селфи». Я никогда ещё не видела, чтобы Джексон двигался так быстро. «Только через мой труп», — огрызается он с лёгкой улыбкой, похоже, оценив, наконец, юмор, но поспешно срывает с головы шапку и, кинув её обратно Флинту со всех ног, бежит к выходу из магазина. «Этим ты хочешь сказать, что тебе больше по вкусу здешние бейсболки?» кричит ему вслед Флинт, и мы всех охочем, тоже идя к выходу. «Какого хрена? Что здесь творится?» шепчет мне Хадсон, пока мы пробираемся по проходам между полками. «Не знаю, но, по-моему, тебе это должно нравиться». Нравится? «Мне?» На лице его отражается почти такой же ужас, как тот, который я только что видела на лице Джексона. «Да, тебе. Люди наконец-то поняли, какой ты потрясающий, и на этот раз я с ними согласна». «Есть разница между тем, когда тебя просто не хулят и не оскорбляют, и тем, когда люди наряжаются тобой на маскарад», — говорит он. «Верно. Соглашаюсь я, обхватив рукой его талию и крепко сжав её но есть множество куда худших персонажей, в которых они могли бы рядиться. Он только закатывает глаза, но его скулы окрашивает довольный румянец. Пусть все эти перегибы и смущают его, но я достаточно хорошо знаю потерянного маленького мальчика, живущего в глубине его души, чтобы видеть, что он испытывает некоторое удовлетворение. Поэтому как только он выводит дымку на улицу, чтобы она прогулялась, я хватаю шляпу с надписью «Миссис Вега». В конце концов, если все в городе носят такие шляпы, полагаю, будет лучше, если его настоящая пара тоже приобретёт её. Я оказываюсь права, потому что, увидев меня на улице, он не может перестать смеяться. «Она хорошо смотрится на тебя», — говорит он, дёрнув за украшенные стразами поля красно-чёрной шляпы, которую я не могла не купить. «Ещё лучше на мне смотришься ты сам?» — шепчу я, пока все остальные слишком активно вертят головами, осматривая Адари, то есть Вегавиль. «Это точно». Его глаза темнеют. «Собственно говоря, возможно, когда...» Он замолкает, когда к нам подходит вычурно одетый Рейв с пучками фиолетовых волос вокруг блестящей фиолетовой лысины. «Хадсон? Я слышал, как Эйнил кому-то говорил, что ты в городе. Надо же, какая прекрасная возможность! Ты же рад, да?» — спрашивает он, протягивая Хадсону лиловую визитную карточку. «Рад?» — озадаченно повторяет Хадсон, сложив руки на груди. «О, да!» — мужчина потирает руки. «Мы с тобой вот-вот войдём в историю».